«Эй, ведьмак!» Геральт поднял голову от стола, на котором, задумавшись, размазывал пролитое пиво, вырисовывая фантазийные завитушки. «Нелегко было тебя найти!» Воэт гербальд присел, отодвинув кувшины и кружки. «В трактире сказали, что ты отправился в конюшни. Но там я нашел только лошади в юге. А ты здесь!» «Это, я думаю, самая паршивая забегаловка во всем городе. всегда заглядывают только последние голодранцы». «Что делаешь?» «Пью». «Это я вижу. Хотел с тобой поговорить. Ты трезв?» Как новорожденный. «Рад слышать». «Что вам надо, Гербальд? Видите, я занят». Геральд улыбнулся девушке, ставившей на стол очередной кувшин. «Ходят слухи?» – поморщился войд «Что вы с нашим чародеем решили укокошить друг друга?» «Это наше дело. Его и моё. Не встревайте». «Нет, это не ваше дело», – возразил Гербальд. — Истрид нам нужен, на другого чародея нас не достанет. Ну — но так идите в храм и помолитесь за его победу. — Не смейся, — проворчал войд и не мудрствуй, бродежья твоя душа. — О, боги, если б я знал, что чародей мне простит, то кинул бы тебя в яму, на самое дно или выволок за стену парой лошадей, а то велел бы цикаде прирезать, как свинью. — Но, увы, Истрид свихнулся на почве чести и не простит. «Знаю, что не простит». «Ну и чудненько». Ведьмак выпил очередную кружку и выплюнул на пол попавшую в пиво соломинку. «Мне посчастливилось. Это все...» «Нет», — сказал Гербальд, вынимая из-за пазухи туго набитый мешок. «Здесь сто марок, ведьмак. Бери выматывайся, и аят Гинваэль. Выматывайся. Лучше всего сделай это немедля. Во всяком случае, до восхода солнца. Я сказал казне не вытянуть второго чародея». «А посему не допущу, чтобы мэтр по дуре рисковал жизнью в поединке с таким типом, как ты? Из-за какой-то...» Он осёкся и не докончил, хотя ведьмак даже не дрогнул. «Уноси-ка отсюда свою паскудную харю, Гербальд», — сказал он. «А свои сто марок можешь засунуть себе в жопу». «Уйди. Меня начинает тошнить при виде твоей морды. И ещё немного я облюю тебя от шапки до сапог». Войт спрятал мешок, положил обе руки на стол. Нет так нет. Я хотел по-доброму, но коли нет, то нет. Деритесь, режьте себя на куски. Жгите заживо. Разорвитесь на части ради девки, которая раздвигает ноги перед каждым, кто захочет. Я думаю, Истрит управится с тобой. Ты платный убийца, так что только сапоги от тебя и останутся. А ежели у него не получится, то я достану тебя еще и труп его не остынет. «И все кости тебе переломаю! Ни одного целого места не оставлю ты!» Он не успел убрать рук со стола. Движение ведьмака было настолько быстрым, что вылетевшая из-под столешницы рука расплылась в глазах Хвойта, а кинжал со звоном вонзился между его пальцев. «Возможно», – прошипел ведьмак, сжимая рукоять кинжала и уставившись в лицо Гербальта, от которого отхлынула кровь. «Возможно, Истрит меня убьет». и «Если же нет, тогда я уйду отсюда. А ты, вонючка поганая, не пытайся меня задержать, ежели не хочешь, чтобы улочки вашего грязного городишки заполнились от крови. Вон отсюда!» «Господин Воид, что тут происходит? Эй, ты!» «Спокойно, цикада», — сказал Гербальд, медленно двигая руку по столу подальше от клинка. «Ничего не случилось. Ничего». Цикада засунул в ножны полувытянутый меч. <с> Геральт не глядел на него. Не глядел он и на Войта, который выходил из корчмы под защитой цикады, прикрывавшего его от возможных выпадов, притихших платагонов и возниц. Он смотрел на маленького человечка с красиной мордочкой и черными пронзительными глазками, сидевшего в нескольких столах от него. Занервничал я. С удивлением отметил он. «Руки дрожат». «А ведь и верно. Дрожат руки-то. Со творится что-то неладное. Неужто это значит, что...» «Да». Подумал он, глядя на человека с красиной мордочкой. «Пожалуй, да. Так надо, как холодно». Он встал, глядя на человека, усмехнулся, потом отвернул полу куртки, извлек из туго набитого мешочка две золотые монеты, кинул на стол. Монеты звякнули, Одна кружась ударила быстрее кинжала, все еще торчавшего в гладкой доске стола.